Часть 1. Остров смерти Холодные порывы ветра нещадно хлестали меня по лицу, швыряя в лицо ледяные брызги, насыщенные острым запахом соли. Охотское море в это время года демонстрировало всю свою разрушительную ярость и мощь, готовое разорвать и утопить любое судно, рискнувшее отдалиться за линию волнореза, опутанного ржавой колючей проволокой, оставшейся с последней войны. Но здесь, на краю света, где едва теплится последняя на земле человеческая жизнедеятельность, все остро зависели от рыбной ловли и своевременных поставок провианта. Погода не имела принципиального значения, когда тебе грозит реальная гибель от голода. Я старался не замечать, что моя одежда и экипировка давно промокли насквозь, зубы непроизвольно стучат от сырости и пронизывающего ветра. В такие моменты мечтаешь о сухом помещении и горячей похлебке из синего краба. Но док заставляет с надеждой всматриваться дорезе в глазах в старенький бинокль. Стараясь рассмотреть сквозь косые струи дождя, едва видимый в туманной дымке, силуэт рыболовецкого судна, я задумчиво поглаживал деревянный оберег, висевший на моей шее. Рыбаки еще 10 минут назад должны были сняться с якоря, но до сих пор не отвечали ни на световые сигналы с берега, ни даже на выстрелы. В километре отсюда между двумя холмами находится брошенный рыбачий поселок, который все считают проклятым. Но он изредка оживал, когда рыбаки выходили в море через Крабовую бухту. Более удобного и опасного места не сыскать на всем острове. Кроме того, здесь было слишком мелко для больших болидов, которые я лично наблюдал недалеко от берега. Во тьме они ярко светятся и хорошо просматриваются сквозь толщу воды даже в шторм. Я никогда прежде не слышал, чтобы они нападали на корабли или людей, но береженного, как известно, Бог бережет. Мой напарник и лучший друг Антон Сергеев, переминающийся с ноги на ногу у турели шестистольного пулемета, смонтированного прямо в кузове старенького грузовика, целиком разделял мое беспокойство. Раскрутив ротор пулемета, он дал короткий залп, подняв фонтаны воды в 10 метрах от борта судна. Антон был среднего роста, 30-летний, крепко подбитый жилистый мужчина, всегда готовый к переделкам и заварухам. Когда он был не в духе, горе тому, кто встанет у него на пути. А сейчас он находился в дурном настроении. «Дело дрянь. Если на корабль пробрался некроморф, рыбакам крышка», сказавший это невзрачный парень по имени Иван, закутанный в дырявую плащ-палатку, непроизвольно сжала КСУ, словно тот был спасательным кругом. Пятясь спиной назад от набегающих на берег зловещих волн, он споткнулся об улыжник и с проклятиями упал на мокрый песок. Скачив на ноги, испуганно забрался в облупленную кабину ЗИЛа, где стал настойчиво крутить настройку армейской радиостанции. Но шум и треск помех были ему единственным ответом. В такую грозу пользоваться рацией было бесполезно, тем более находясь зажатыми среди холмов. Придется пережидать грозу, а пока заняться пресловутыми рыбаками. «Доплыву до судна и разберусь сам, что там произошло?» Мрачно передернув затвор на автомате, я направился к моторной лодке у полуразрушенного причала. «Э, ты с ума сошел?» Антон спрыгнул с кузова на песок и стал догонять меня. «Да там куча пьяниц, которые, скрываясь от дождя, как пить дать, квасят в грузовом трюме!» «С русалками? Наверное, сейчас все вместе предаются разврату». «Ну ладно, неудачное предположение». Буркнул Антон. Скорость темнеет, не дури!» «Там наш провиант. В этом сезоне остается не так много хороших деньков для ловли. Многие люди умрут от голода, если рыбаки перестанут ходить в море». «Ты сумасшедший! Поэтому я пойду с тобой. Одного отпустишь, все веселье достанется, как обычно тебе. А мне лишь останется гадать, откуда у тебя на шее новое ожерелье из некробивня. Как хочешь». Главное, не стой на месте. Больше маневра. Не учи ученого. Я о себе и сам могу позаботиться. Я забрался в лодку. Не дожидаясь, пока Антон отвяжет швартовочный трос, решительно завел мотор. Лодка громко затарахтела и стала медленно удаляться от причала. Взяв автомат автоматную сготовку, я держал приближающиеся судно на прицеле, пока Антон быстро освобождался от стесняющего движения тяжелого бронежилета и извлекал из подсумков подкалиберные гранаты для подстольного гранатомета. Я привел мысли в порядок и сосредоточился только на выполнении задания. Как любит говорить старый Мацумото, собери мысли в острие, ибо они способны при должной концентрации разить врагов не хуже меча. Мы несколько раз обогнули корабль по широкой дуге, но никто так не появился из-за кормовой надстройки. Как только нос лодки уткнулся, позеленевший от старости правый борт, я ловко зацепился крюком за свисающие сети и быстро стал сбираться по ним вверх. Мои руки внезапно наткнулись на скользкие поручни, измазанные в крови и зеленой слизи. С легким холодом в груди повел стволом из стороны в сторону. Меня слегка замутило, когда под натиском новых волн и ветра судно стало сильно раскачиваться, поскрипывая старым деревом и рассыпающимся железом. Я терпеть не мог морскую качку, а тут уж приходилось терпеть неудобство. Ход судна и был небольшим, всего-то метров тридцать в длину и метров десять в ширину укромных мест, где мог затаиться невидимый враг, предостаточно. Первым делом я собрался заглянуть в машинное отделение и выяснить состояние двигателя. Корабль необходимо вернуть к берегу, пока его не сорвало с якоря и не унесло в открытое море. — Эй, ты там живой еще? — окликнул из лодки Антон, но умолк, когда я перегнулся через борт и сделал ему неприличный знак рукой. «Не шуми, дебилоид!» – зашипел я на него. «Хочешь позвать сюда всю нечисть округи?» Я быстро обошел судно от носа до самой кормы, но не нашел ничего, кроме следов крови и вездесущей слизи. Даже машинное отделение было пустым. К счастью, все агрегаты и рабочие узлы оказались целы, что не могло не радовать. Тела членов команды пропали бесследно и так и не были найдены. Осторожно заглянув в темный грузовой трюм, невольно поморщился от резкого запаха крабов. Этот пердеж ни с чем не спутаешь. Дело в том, что этих членистоногих вонючек именно таким образом и находят в море. Где пузырьки гуще, в том месте на дне они и сидят. Взбежав в рубку, я быстро захлопнул за собой ржавую дверь и задвинул ее на стальную задвижку. Первым делом нашел на пульте рычаг и поднял с его помощью якорь. Смахнул с лица выступившую горячую спарину, завел двигатель. Потом стал, как умалишенный, крутить штурвал, разворачивая судно к берегу. А моторная лодка поплыла следом, не отставая, но и не обгоняя. Когда до берега осталось меньше 20 метров, а дверь жубки что-то сильно ударилась, окатив мне сапоги сквозь щели дверного проема, светящейся в полутьме зеленоватой слизью. Я вырогался и от бедра всадил в дверь половину обоймы стараясь подавить поднимающуюся волну панического ужаса. Нечто по другую сторону хрипло закашилось, что-то забормотало и с глухим плеском упало в море. Мгновенно со стороны лодки раздался сухой автоматный треск и грязная ругань Антона. В следующую минуту судно резко налетело на мель, вышвырнув меня головой вперед через стекло кабины. Размазав по лицу струящуюся из глубоких порезов кровь, я дополз до упавшего на палубу автомата и, прижавшись к спиной к стал дико озираться по сторонам. Вокруг никого не было. Лишь свист ветра в рваных снастях, да гулный волн, разбивающихся оборота об судна. Я перегнулся через поручни, собираясь спуститься вниз, но застыл, когда увидел у берега, раскачивающийся в пене прибоя, к кильем вверх, изуродованный корпус лодки. Антона нигде не было видно. «Меня потерял!» Напарник шустро подтянулся по снастям и вскоре уже стоял в трех метрах от меня на палубе хладнокровно направив мне в лоб ствол пистолета. «Ты знаешь правила». Я невозмутимо извлек из кармана непромокаемый пакет с одноразовым инъектором и сделал себе укол в шею. Антон удовлетворенно спрятал пистолет и участливо протянул мне индивидуальный пакет первой помощи. Я благодарно кивнул и стал заклеивать разрезы медицинским пластырем. Боль была такой, словно на раны плеснули кислотой. «Вылетел через стекло», — объяснил я, но Антон уже и сам все понял, рассматривая кабину. «Настоящий ковбой! Пролетел половину палубы и при этом не сломал себе шею. Везунчик!» Он демонстративно сделал себе укол сыворотки, когда я уже направил на него автомат. «В этот раз пронесло, но никогда так больше не делай!» Упрекнул он меня и выкинул пустой шприц за борт. «Соваться на судно было храбро, но глупо. Здесь сиду смерть. Зато у нас есть улов» а у руководства гнезда не будет повода обвинить нас в бездействии. Твоя правда. Ладно, пойду позову Ваньку. Э, выходи, трус несчастный, все уже позади. Напоследок, окинув подозрительным взглядом завалившееся на бок рыболовецкое судно, я на всякий случай отошел подальше от воды. Аккуратко сплюнув на песок сгусток крови, я уже хотел закинуть автомат за спину, как гневный возглас Антона заставил меня рвануть, что из духу грузовику. Оттолкнув Антона с дороги, я встретился взглядом с глазами Ивана, уже подернутыми пеленой смерти. У него было располосовано горло и огромная рваная рана на груди, будто убийца пытался добраться до сердца. Прислонившись спиной к колесу грузовика, он будто присел прикорнуть, но был мертвее мертвого. Чтобы он таким и остался, придется повозиться. «Бери его за ноги, а я за руки. Мы здесь все еще не одни». «Большая земля передает привет!» Помрачнел Антон и стал помогать мне с телом, стараясь не измазаться в крови. «Чертов пацан! Надо было захватить с собой ребят потолковий. «Сам сделаешь грязнуху или опять мне?» «Давай ты! У тебя это получается лучше! Да и опыта больше!» Я с немым укором посмотрел на напарника, быстро прочитал про себя молитву о покоении плоти после чего одним молниеносным движением катан и отсек трупу голову. Очистив лезвие от липкой крови, снова вложил в ножны, укрепленные у меня за спиной. Безразлично завернул голову в черный пластиковый пакет и взял с собой. Тело Антона, оттащив за ноги поближе к воде, обработал серебристым порошком из фляжки и быстро отошел подальше. Вначале ничего не произошло, но потом тело вспыхнуло ярче солнца и рассыпало серым пеплом, который подхватил ветер и внес в море. Вот теперь можно не опасаться рождения нового некроморфа. Корабль крепко сел на мель, но на всякий случай мы его привязали швартовочным концом к огромной скале, так что прилив ему теперь ничем не угрожал. Вскоре ливень усилился, и мы были вынуждены забраться в кабину грузовика, чтобы хоть немного согреться. Сделав из фляги глоток разведенного водой спирта, я протянул Антону, но тот отрицательно мотнул головой. В этом нет нашей вины. Тихо сказал я. Мы честно предупреждали его об опасности, но он не послушался. увязался следом, считая это детскими забавами. Давай поскорее вернем его в пустую голову родственникам и уберемся из этих краев домой. Меня уже мутит от вида воды. Антон внимательно выслушал меня, изредка проверяя остроту ножа пальцем, после чего молча завел двигатель, не проранив ни слова. Он умело вел грузовик по разбитой дороге в сторону старого железнодорожного переезда. Если ночь застигнет нас в пути, придется рыть нору да поглубже и в ней дожидаться утра, молясь о том, чтобы на нас никто не наткнулся. Один раз я ночевал таким вот образом, и ничего хорошего из этого не вышло. Задумчиво наблюдая за проносящимся за окном кустарником и зловещими силуэтами кривых деревьев, я ощутил, как постепенно начинаю поддаваться обманчивому чувству безопасности. Именно в такую минуту они приходят за тобой. Когда ты этого не ждешь, когда считаешь, что все вокруг тихо и спокойно. Положив автомат себе на колени стволом в сторону двери, я взял с приборной панели старый радиосканер. Покрутив настройку частот, вышел на аварийную волну и стал запрашивать транспорт на сороковой переезд. Антон хмуро крутил руль на крутых поворотах, сердито сидя сквозь зубы проклятия. Ему не меньше моего хотелось убраться из этой гиблой местности. Неожиданно он резко ударил по тормозам и включил дальний свет. Я тоже напряг мышцы, готовый в случае чего выпрыгнуть из кабины и вступить в бой. Но это оказалась обычная дичавшая собака, чуть не попавшая нам под колеса. Антон многозначительно поглядел на меня, мол, с кем не бывает. А я в ответ дернул щекол, давая понять, что и у меня нервы нежелезные. На связи Гнездо. Доложите птенцы. Где вы? Прием. Гнездо. Я птенец один. Задание завершено успешно. Судно с уловом краба на берегу. Можете поутру его подлатать и отбуксировать в северный. Есть потери. Один гражданский. Но голос оператора меня перебил. Как ДНС 2 поживает? Взяв микрофон из моих рук, Антон нехотя ответил. Птенец-2 в порядке. Какие будут указания, гнездо? Можете выставить за нами вертушку? За вами транспорт. Раньше никак не получится. Как поняли, прием. Четко и ясно, отбой. Мы с Антоном снова переглянулись. Если авиация задействована у Южного, значит дело дрянь. Кого на этот раз интересно к нам принесло с большой земли. Доехав до 40 переезда, мы загнали грузовик под навес полуразрушенной пассажирской платформы. После чего, взяв из кузова свои ранцы, с продовольствием и боеприпасами, зашагали по шпалам в сторону видневшегося вдали в туманной дымке поселка. Внимательно наблюдая за кустами по обеим сторонам насыпи, старались не ослаблять бдительность. Так, в полном молчании, мы прошагали почти километр, пока далеко впереди не раздался гул, ляск и короткие гудки. К нам медленно приближался архаичный с виду бронепоезд, таща за собой два бронированных вагона с узкими амбразурами с торчащими из них пулеметами Корт. Когда-то это был двухсекционный старый локомотив ВЛ-80, пока его не превратили в бронированного монстра, вооруженного тяжелым оружием. Мы замахали включенными фонарями. Бронепоезд с жутким скрипом и скрежетом стал тормозить, по ходу нацелив на нас прожектора. Только убедившись, что мы люди, а не нежить, машинист дал три коротких гудка, чтобы мы приблизились. Ловко запрыгнув на подножку вагона, я и Антон без суеты протиснулись в узкий коридор мимо двух автоматчиков. Позади бронированная перегородка с глухим стуком встала на место. Бронепоезд дернулся, болезненно задрожал и, стуча колесами на стыках рельсов, медленно поехал обратно в сторону поселка. В вагоне раздавался хрип работающих радиостанций, громкие маты и смех людей. «Ага, явились гуляки!» «С вашего гнезда нас уже задергали. Все домагиваются, где вас обоих черти носят!» Скрился в гримасе недовольный худой да изнеможения помощник машиниста Палыч, как всегда демонстрируя дурное расположение духа. «Чему вы лупились, словно речь не о вас? Мне приказано всыпать вам обоим по первое число, когда встречу». «Наткнулись на морского охотника. Есть горючее? Нужно опомянуть товарища». Лицемерно вздохнув, я запустил руку в мешок и невозмутимый вздох из него за волосы голову Ваньки. Выложил на дрожащие руки побелевшего локомотивщика свою чудовищную ношу. Грубо рявкнул. «И никаких вопросов! Передайте его по приезду родным, пусть похоронят как положено!» Палыч, бледный как смерть, передал голову чумазому механику. Возмущенно посмотрел на Антона. Ища у него поддержки, но тот лишь безразлично пожал плечами и терпеливо объяснил. «Ты его видишь от силы раз в месяц. А я постоянно. Ты что, Алешина не знаешь?» «Вот черт! Это же Ванька Мокрецов!» заголосили у меня за спиной сбежавшиеся люди. «Кто его порешил?» «Говорят, морской охотник!» Отмучился бедолага. «Господи, спаси его душу и позаботься о нем в царстве!